Явление красноглазой змеи. Лидзе хоть и стал постоянным гостем весеннего дома на Лотосовой улице, но Яньгун вынужден был признать, что развитие событий не происходило никакого. Лидзе наблюдал, как соискатели пытаются отгадать первую загадку, принося Майжун разнообразные рукотворные ветки, начиная от металлических и заканчивая трепичными, но никогда не угадывают, как и предсказывал Лидзе. Когда хозяин спросил, не хочет ли и Лидзе попытать счастья, Лидзе только усмехнулся и сказал ⁇ Куда мне? Я не настолько умен ⁇ Яньгун подозревал, что первую загадку Майжун Лидзе разгадал, просто не говорит об этом. Сам он тоже ломал над этим голову, но так ничего и не придумал. Фантазия у него была богатая, но неудачливые соискатели, казалось, перепробовали уже все возможные варианты. А министры досаждали Евнуху бесконечными. Когда уже царь возьмет наложницу? В тот день небо ознаменовалось кометой. Хвостатый зверь пролетел над столицей и унесся в сторону гор, рассыпая в воздухе бледные искры. Появление кометы издревле считалось дурным предзнаменованием. Лидзе собирался в весенний дом. Ему доложили, что сегодня явится очередной соискатель с разгаданной загадкой. И уже переоделся в богатое платье. А теперь собирался позвать Яньгуна, чтобы тот помог ему наклеить фальшивые усы и бороду, но в его покои ворвался ЗАОГА. Лидага, беда! Что случилось? Нахмурился Лидза. Опять дикие земли напали на наши приграничные заставы? Нет, демон напал на столицу, выпалил ЗАОГА. Демон? Гигантская красноглазая змея приползла с гор. Там, где она проползет, ничего не остается. Почему ты решил, что это демон? А не змея-переросток? уточнил Лидзе, хватаясь за меч. «Обычные змеи или жалят людей, или проглатывают их, а это раскусывает надвое и выплевывает. Она пришла не охотиться, она пришла убивать». «Где она теперь?» «Уже у Лотосовой улицы Дзедзе, ты забыл надеть доспехи», — вопил Яньгун, неся следом за лошадьми, уносившими Дзаога и Лидзе из дворца в город. Прыткости он не растерял, так что все трое оказались у Лотосовой улицы одновременно. Там, где проползла гигантская змея, остался след, изломанные деревья, обломки домов, человеческие останки. Где-то начался пожар. Зауге велел Лидзе: "Бери людей и спасай выживших. Нужно потушить пожар, пока он не перекинулся на другую улицу." Зауге кивнул, дернул за поводья и умчался в сторону поднимающегося над крышами зарева. Яньгун, отдышавшись, сказал: "Зэзэ, ты забыл надеть доспехи." «С какой-то змеей я и так справлюсь», — сказал Лидзе, спешиваясь. На коне дальше было не проехать, пришлось пробираться по завалам пешком. Яньгун не отставал от Лидзе ни на шаг. И тут они увидели красноглазую змею и то, что осталось от Лотосовой улицы. Змея была как раз на том месте, где стоял прежде весенний дом. А теперь от него остались лишь дымящиеся развалины. Вряд ли кому-то удалось спастись. Змея была огромной. Дзауга нисколько не преувеличивал. У нее была угольно-черная чешуя, и тем ярче казались красные глаза, позади которых торчали два длинных рога. Окружена змея была темноватой дымкой, демонической Ци. Но лидзе который прежде не видел ничего подобного, принял ее за дым от пожара. Это точно демон! воскликнул Яньгун и схватился пятерней, зависевшей у него на шее амулеты. Даже скептик Лидзе вынужден был признать, что это необычная змея-переросток. Таких змей в царстве Ли попросту не водилось. Лидзе припомнил легенды. Раз в полтысячи лет является демоническая змея и разоряет царство. «Если она пришла разорять царство, — пробормотал Лидзе, — то начать ей с царского дворца. Как будто демоны разбирают, где что находится, — сплюнул Яньгун. Будет ползать вокруг, пока не останется ни единой живой души. «Но ведь в легендах сказано, что демоны необыкновенно умны. Зачем ей вообще разорять царство? Я бы еще понял, если бы она ела людей, но все это бессмысленно. Убийство ради убийства и разрушение ради разрушения?» «Какие легенды ты читал?» — воскликнул Янигун. «Демоны, кровожадные твари. Они хотят захватить мир и уничтожить людей». «Ну хотя бы легенду о белой змее», — несколько смутился Лидзе. Демоны могут заниматься культивацией и даже помогать людям. «Белая змея — это выдумка», — однозначно сказал Яньгун. «А красноглазая — нет», — парировал Лидзе. «Если существует одна, почему бы не существовать и другой? Ты вообще до этого момента не верил, что демоны существуют», — напомнил Яньгун. «Не верил», — согласился Лидзе. «И до сих пор не верю. Пока эта змея только разрушает здания и убивает людей». «Любой хищный зверь на это способен». «И что нужно, чтобы ты поверил? Чтобы она взлетела или начала изрыгать пламя?» — фыркнул Яньгон. «Как минимум», — кивнул Лидзе и вынул меч из ножен. «А до тех пор она не что иное, как обезумевший зверь». Красноглазая змея продолжала разрушать окружавшее ее здание. Гигантское тело извивалось и сметало все, что попадалось ему на пути. По улице текли реки крови. Красноглазая змея наклонила голову и напилась из ближайшей кровавой лужи, лакая, как собака, а потом облизнулась. Язык у нее был длинный, слегка раздвоенный на конце, но мало походил на тонкие язычки обычных змей. «Пожалуй, — проговорил лид замедленно, стоит согласиться с тобой. Это демон. Никогда не видел, чтобы обычные змеи лакали кровь. А я никогда не видел, чтобы змеи облизывали морду», — буркнул Яньгон. Лидзе покрепче сжал меч. С демонами он еще никогда не сражался, но надеялся, что это мало отличается от сражения с диким вепрем или медведем.